«Братья наши меньшие». Эпиграф. Что, что такое, дорогой? Птичку жалко. Из фильма «Кавказская пленница». А вы знаете, что существует Всемирная Декларация благосостояния животных? Она принята в начале 21 века, благодаря инициативе нескольких крупных обществ, обществ защиты животных. Декларируются в ней пять главных свобод для животных. Свободу от голода и жажды. Свободу от дискомфорта. Свободу от боли, травм или болезней. Свободу естественного поведения. Свободу от страха и стресса. Кто-то скажет, что народ жиру бесится. В мире проживает огромное количество людей, которые этих свобод не имеют. Кто-то, наоборот, возрадуется такой инициативе. Подозреваю, что первый кто-то, чаще всего, будет жить в трущобах Африки или Азии, а вот второй – в уютной теплой квартирке Западной Европы. У каждого своя правда и свои взгляды на жизнь. А еще существуют документы Европейской конвенции по защите домашних животных и всеобщая декларация о животных. В них устанавливаются правила контроля за торговлей животными и за их популяцией, правила выращивания животных и условия их продажи, вводится запрет на импорт экзотических животных, не приспособленных для климатических условий, отличных от среды их обитания. Любой нормальный человек согласится, что это нужные и важные документы. В Голландии даже существует политическая партия, партия для зверей. В 2007 году эта партия получила на выборах 9 мест в законодательном органе страны. Есть и Всемирный день защиты животных, его отмечают 4 октября. Впервые решено было этот день отмечать на проходившем в Италии международном конгрессе сторонников движения в защиту природы в 1931 году. А в 2008 году в 66 странах мира в этот день проводили различные мероприятия, посвященные Всемирному дню защиты животных. Казалось бы, чего животным еще желать? У них столько всего есть. Но не тут-то было. Не так давно на многих сайтах, посвященных, природе, появили, природ, посвященных защите природы, появились данные Всемирного фонда дикой природы WWF. Согласно этим данным, ежечасно с лица земли исчезают безвозвратно три вида животных. И ежедневно с лица земли исчезают безвозвратно более 70 видов фауны и флоры. Ни конгрессы, ни декларации, ни даже партии не могут им помочь. Неправильный у меня характер, въедливый, не верю на слово и все. Откуда они взяли эти цифры об исчезновении животных и растений? Вот, к примеру, меня обокрали, вытащили часть денег из кошелька. Как я определю, что меня обокрали? Я посчитал, сколько денег у меня было до кражи. Позже пересчитал оставшиеся. Вот теперь я точно знаю, сколько денег у меня украли. Теперь вопрос. Кто-нибудь знает, сколько видов животных и растений существует на нашей планете? Оказывается, точного ответа на этот вопрос нет. Каждый год ученые находят и описывают новые, прежде неизвестные виды. Самое интересное, что находят не только новые виды простейших или насекомых, но и новые виды рептилий, рыб и даже млекопитающих. На сегодняшний день принята цифра известных науки науке животных, растений, грибов и микроорганизмов около 1,2 миллиона видов. Оценки количества неизвестных видов различаются на два порядка – от 3 до 100 миллионов. Когда говорят о сокращении биоразнообразия, прежде всего имеют в виду простейших или насекомых, поясняет координатор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер. Они составляют 95% всей биомассы Земли, но мы их просто не замечаем. Интересно, если мы эти виды не замечаем, то откуда мы знаем, исчезли они или нет? Может быть они из нашего двора в соседний переселились, а мы продолжаем брать пробы воздуха или земли в нашем дворе? Кстати, тот же Кревер считает, что говорить об исчезновении видов неправомерно и даже спекулятивно. Происходит постоянное видоизменение. Процесс исчезновения позвоночных идет со скоростью 1-2 вида в несколько десятилетий, не больше. Когда генетики присоединяются к биологам, оказывается, что животных надо различать и по хромосомному набору. Этот самый хромосомный набор у одинаковых с виду животных может быть абсолютно разным. Так, к примеру, лесных мышей насчитывается не один десяток видов. Причем различить многие из них по наружным признакам практически невозможно. Эти близкие виды даже не скрещиваются друг с другом. Они, в отличие от нас, своих и чужих различают без микроскопа. Как же в этом случае определить, исчез кто-то из них или нет? Не будешь же у каждой мыши в лесу делать генетический анализ? А знаете ли вы, что средняя продолжительность существования одного вида около миллиона лет? Так ученые считают. За время существования жизни на Земле сменились миллионы видов животных. Они появлялись и исчезали, когда человека еще в помине не было. Мой дед в Советском Союзе работал экономистом в плановом отделе. Он говаривал, что если в плановом отделе случится пожар, то надо спасать в первую очередь потолок, потому как цифры они берут именно с потолка. Похоже специалистам из Всемирного фонда дикой природы тоже необходимо беречь потолок, поскольку цифры своих исчезнувших видов животных и растений они берут именно оттуда. Но все-таки человек повинен в исчезновении некоторых видов животных и растений. Давайте немного поразмышляем, почему это происходит. По оценкам ученых, 6 лет назад на земном шаре жило около 7 миллионов человек. К началу нашей эры на Земле было уже 300 миллионов человек. Миллиардный житель на Земле появился в первой половине 19 века. 6 миллиардный житель Земли родился 12 октября 1999 года. А сейчас количество населения уже за отметку 7 миллиардов перевалило. Практически все это население живет на суше. Правда, ухитряется при этом воды планеты загрязнять и из вот этих большое количество живности вылавливать для пропитания. Суши этой около 150 миллионов квадратных километров. Не думаю, что за 6 тысяч лет эта площадь существенно изменилась. Увеличивающимися народу населению требуется где-то разместиться. Значит, со временем площадь незаселенных участков суши сокращается. А на этих участках живут различные животные. Мало какие виды этих животных могут остаться там, жить вместе с человеком. Вот обезьяны в индийских городах остались. Думаю, не в таком количестве остались, как в лесах, которые были на месте этих городов. Есть такая страна Непал. На карте вы ее найдете между Индией и Китаем. Численность населения в Непале во второй половине 20 века растет быстро, примерно 2,5% в год. То есть почти полмиллиона новых жителей ежегодно. Эти непальцы и непалки большие энтузиасты в деле решения демографических проблемы. А новых жителей надо где-то размещать. На юге Непала есть долина Читван. До конца 50-х годов прошлого века она была покрыта джунглями и славилась изобилием диких животных. Малярийные болота охраняли этот мир животных от человека. Единственными обитателями долины было племя Тхару, небольшая этническая группа, которые могли жить там благодаря природному иммунитету к малярии. На в середине прошлого века малярийных камеров успешно уничтожили препаратом ДДТ. И тогда в долину Читвану стремились безземельные крестьяне со всех районов страны. Несколько миллионов человек сейчас на этой территории живут. Джунгли вырубили, поля распахали. Только небольшой заповедник Читван остался. Исчезли джунгли, исчезли их обитатели. Один из крупных обитателей джунглей слон за один день потребляет около 300 килограмм листьев и травы. На поля его крестьяне не пускают, а джунгли они вырубили. Где же теперь слону питаться? А еще в реке, текущей через долину Читван, жили и крокодилы. Их называют гавиалами. Уже не помню, рождаются они прямо в реке или попадают туда сразу после того, как вылупляются из яиц. Но дело не в этом. Дело в том, что пока существовали джунгли, течение в реке было не сильное, и крокодилы росли себе спокойно и без происшествий. Потом леса вырубили, и в сезон дождей течение в реке становится очень сильным. Маленьких крокодильчиков течение смывают, и они в итоге погибают. Теперь их выращивают в лесу. в бассейнах, в заповеднике и выпускают уже взрослыми в реку. Существует их в природе сегодня меньше сотни, да и то благодаря искусственному разведению. Лишь исчезает не только в Непале. За два столетия площадь лесов на востоке США уменьшилась до 1-2% их первоначальной величины. В джунглях Пуэрто-Рико люди вырубили 99% первичных лесов. Неизвестна точная цифра видов птиц и животных, исчезнувших из этой вырубки лес, леса. Выходит, чтобы животные не исчезали, надо поголовье людей сокращать. Наша коммунальная квартира под названием «Планета Земля» не безразмерная.